Следующая неделя ничем особо не выделялась из череды таких же, заполненных мелкими хлопотами недель. Только раз команде Миши пришлось в авральном порядке бросить все дела и под усиленной охраной сопровождать привезенный катером груз. Небольшая грави-платформа со стандартной криокапсулой была перевезена с катера в сектор владельца, после чего на коммуникатор Миши Поступило кодированное сообщение. Чуть улыбнувшись, бывший сержант нашел взглядом Капрала и кивком головы, отозвав его в сторону, тихо приказал. «С этой минуты работаем по варианту один. Обеспечь ребят всем необходимым и объясни, что делать при возникновении внештатной ситуации». «Началось!» — осторожно уточнил Капрал, частично посвященный в некоторые подробности дела. «Да, теперь осталось только ждать. В общем, так. Тащим службу, гоняем гражданских и смотрим во все глаза, чтобы чего не случилось. Если все сложится, работой будем обеспечены до самой старости, а пенсию будем пропивать на курортных планетах. — красиво расписываешь, — усмехнулся Капрал. — Похоже, у нас намечается очередная задница. «Хреново, когда подчиненные тебя так хорошо знают», — покрутив головой, вздохнул Миша. «Бери людей со стороны, они точно ничего не поймут. Хрен тебе! Работаем», — скомандовал Миша. Подчеркнуто иронично откозыряв, капрал принялся раздавать команды. Вскоре весь сектор был блокирован, а на входе стоял усиленно вооруженный пост в тяжелых скафандрах. Выделенные для охраны сектора бойцы заранее были проинструктированы и знали, что в этих доспехах им придется провести не один день. Впрочем, опытным солдатам к этому было не привыкать. Лично проверив у на посту состояние оружия, Миша с довольным видом кивнул и, собрав остальных, негромко сообщил. «Значит так, парни, у нашего шефа серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас там, в секторе, проводится уникальная операция, и наша задача сделать так, чтобы никто никоим образом не вздумал этому помешать. Если все сложится, мы будем жить в шоколаде. О работе думать точно не придется. Но должен признаться, что у меня уже который день свербит ответственный за нюх орган. Так что не расслабляемся. Держим ушки локаторами и отслеживаем каждый непредвиденный чих. «Опять пираты?» — мрачно спросил один из бойцов. «Если бы я знал...» — вздохнул Миша. «Тут и без этой сволочи саботажников хватает. Так что внимательно отслеживаем все передвижения, особенно в научном секторе. Если это будут местные, то начнется все именно там». «Почему?» — тут же последовал вопрос. «Самое удобное место для создания нештатной ситуации. Никто из нас и понятия не имеет, какой гадостью там занимаются, и что они могут выпустить из пробирки только для того, чтобы посмотреть, что из этого получится». «Да уж, яйцеголовых только в намордниках держать надо», — скривившись, кивнул Капрал. «Все, парни, работаем». На служебном и жилом уровнях усиленные патрули, все остальные точки под жесткий визуальный контроль. Народу мало, со вздохом посетовал капрал. Знаю. Надеюсь, пополнение прибудет раньше, чем мы свалимся от усталости. Вздохнул в ответ Миша. Бойцы разошлись по своим местам, а Михаил, пройдя в свою каюту, на всякий случай прихватил из старого армейского баула именной штурмовой пистолет и старинный кривой бодок. Этот нож ему подарили еще во время службы, и Миша хранил его как память о старых друзьях. Но теперь, когда интуиция буквально звенела о возможных проблемах, он решил носить его с собой. Взвесив нож в руке, он оценил игру света на отполированном вручную клинке и, вздохнув, сунул его за спину. «Как говорится, оружия много не бывает», — проворчал бывший сержант, выходя в коридор и запирая каюту личным кодом. Пять стандартных суток все шло в штатном режиме. А утром шестого дня на коммуникатор Миши пришло сообщение от Расти. Внимательно прочтя текст, Миша усмехнулся и, повернувшись к дежурной смене наблюдателей, весело сообщил. Операция прошла успешно. Осталось дождаться результатов реабилитации, и можно считать, что мы свое дело сделали. «А значит, можно будет требовать премию?» — сходу добавил один из бойцов. «Хм, вполне возможно!» — рассмеялся Миша. «Все, мужики, не расслабляемся. Дело еще не закончено». «Это верно!» — скривился любитель премий. «Ты случайно не знаешь, что это за команда?» «Своры из так называемых кураторов», — прошипел Миша, всмотревшись в монитор. «А что с ними не так? Они уже второй день среди персонала какую-то агитацию ведут. Расслышать не удается, — говорят тихо, — но, судя по жестикуляции, пытаются людей в чем-то убедить». «И как? Получается?» — спросил Миша, не отрываясь от экрана. «Непонятно». Хамить нашим ребятам гражданские не решаются, но вести себя начали как-то странно. — И в чем странность? — насторожился Миша. — Раньше на любую просьбу откликались сразу, а сейчас регулярно делают вид, что забыли. Ну и еще кое-какие мелочи мелькают. — Похоже, подрывная работа все-таки ведется, — мрачно констатировал Миша. — Черт! Как же меня эта нехватка народа достала! «Терпи, командир. Все равно раньше, чем наш пес вернется, людей взять неоткуда», — вздохнул боец. «Знаю. Но ведь эта сволочь не уймется, пока на базе дел не натворит», — прошипел Миша, сжимая кулаки. «Какие у тебя полномочия на случай агрессии?» «Полный карт-бланш. Шеф всю ответственность берет на себя». «Это точно?» «Приказ записан на моем личном коммуникаторе». «С чего такие вопросы?» «Оружие патрулям выдали, а приказ на открытие огня не озвучили», — коротко пояснил боец. «Необходимости не было, вот и не озвучил». Помолчав, ответил Миша. «Сегодня получите полный расклад. Будем хлестаться, если с первого раза не поймут». Сцепив зубы, кивнул Миша. Отдавать подобный приказ он не хотел, но и рисковать своими людьми не имел права. Поэтому, исходя из приказа и возможных проблем с существованием самой команды, он принял тяжелые решения. Излишний гуманизм частенько приводил к еще большим жертвам. Отказавшись в нужный момент уничтожить зачинщиков бунта, подобные гуманисты, нарывались на еще большие проблемы и потери. Проявив нерешительность в подобной ситуации, Миша рисковал потерять всю команду. Ни один боец не станет служить под командой человека, не умеющего беречь своих людей. Сидевший у монитора боец внимательно наблюдал за выражением лица своего командира. Понимая, чего от него ждут, Миша отбросил эмоции и, взяв со стола гарнитуру связи, коротко скомандовал. «Циркулярную связь со всей группой!» Связист быстро переключил пару тумблеров и, не оглядываясь на Мишу, коротко кивнул. «Внимание всем!» Сделав глубокий вдох, скомандовал Михаил. «Обнаружены непонятные телодвижения в жилом секторе. В случае неисполнения команд, указаний, а тем более проявления откровенной агрессии, Разрешаю открывать огонь на поражение. Любую попытку нападения на патруль расценивать как попытку захвата оружия. Нападающих уничтожать на месте. Всем подтвердить получение приказа. Бойцы группы быстро отозвались, подтверждая, что приказ поняли и готовы его исполнить. Сидевший у монитора боец, одобрительно кивнув, заметно повеселел и, дождавшись, когда связист отключит громкую связь, тихо сказал. «Не думал, что ты решишься. Молодец!» «С чего это ты меня в либерал записал?» — удивился Миша. «Такие приказы тяжело выполнять, но еще труднее отдавать», — вздохнул боец. «На собственной шкуре испытал, как это бывает, когда тебя убивают, а ты даже в морду в ответ дать не можешь. Мерзкое чувство!» «Знаю, потому и приказал», — вздохнул Миша, наводя камеру наблюдения на патруль, контролировавший рабочий сектор. После получения команды бойцы перевели оружие в боевое положение, и теперь любой агрессор рисковал получить заряд плазмы сходу, что называется без второго слова. Разглядев довольные физиономии бойцов, Миша понял, что озвучил приказ очень вовремя. Странное напряжение передалось всем, и бойцы уже готовы были к применению силы самостоятельно. Наблюдая, как патруль быстро отправил по местам несколько мелких групп, Миша немного успокоился. Вечер и большая часть ночи прошли спокойно. Но перед самым подъемом, время, которое бойцы по привычке называли «собачьей вахтой», вдруг зазвучал сигнал тревоги. Вихрем, влетев в узел наблюдения, Михаил первым делом бросился к мониторам, попутно требуя доклада о причине сигнала. Сидевший у стола боец вместо ответа молча ткнул пальцем в нужный экран. Разглядев, что он показывает, Миша заскрипел от злости зубами. Три пары молодых женщин яростно атаковали патруль. От смерти бойцов спасало только наличие тяжелых скафандров. Оружие, которым размахивали озверевшие бабы, не могло причинить им вреда, но и своими винтовками воспользоваться тоже не могли. Женщины постоянно перемещались, что создавало опасность попадания заряда в одного из своих. «Всех свободных от вахты в этот переход! Охрану VIP-сектора усилить!» «Опустить отсекающие плиты! Переход после нашего прохода! Изолировать!» Звенящим от злости голосом приказал Миша. Никто из состава дежурной смены так и не понял, с чего он вдруг так завелся. И только сам Миша, стремительно шагая по коридорам базы, прокручивал в голове события, произошедшие на узле перехода. Все складывалось одно к одному. Те же стремительные движения, холодное оружие, экзотические виды рукопашного боя и остановившийся, словно остекленевший взгляд. Все это он уже видел, и та встреча ему очень не понравилась. Шедшие следом за ним солдаты быстро переглядывались, обмениваясь жестами. Этот молчаливый разговор продлился до того момента, когда тяжелая панель не отсекла сектор от перехода, с слязгом опустившись с потолка. Теперь из этого коридора выйдут только победители. Кроме патрульных, в скафандрах была дежурная смена. Все остальные, включая самого Мишу, были одеты в обычный, давно уже ставший второй кожей армейский камуфляж. Поэтому, услышав стук закрывшейся створки, Миша сходу перешел на легкий бег, разгоняясь перед атакой. Это наглое нападение разозлило его до такой степени, что он даже не подумал взяться за пистолет. Рука привычно скользнула за спину, ладонь обхватила рукоять, и широкий бодок со свистом рассек воздух. Уже подбегая к месту стычки, Миша вдруг понял, что только две из шести женщин по-настоящему опасны. Их движение были более уверенны, стремительны и несли в себе настоящую опасность. Все остальные больше суетились, путаясь у первых двух под ногами и нанося размашистые, но не сильные удары. Даже их попытка связать ноги патрульным при помощи заточенных цепей ни к чему не приводила. Цепи бессильно скользили по металлу скафандров, а сервоприводы легко справлялись, с боковыми нагрузками, не давая коленям бойцов сойтись, что могло бы и привести к потере устойчивости. На последних шагах, взвившись в воздух, Миша одним движением рассек горло ближайшей женщине и, извернувшись в полете, успел уйти от атаки другой. Почти обезглавленное тело, шагнув по инерции вперед, завалилось на одну из подельниц, залив ее кровью с ног до головы. Об упавшее тело споткнулась другая нападавшая, и один из бойцов успел всадить заряд плазмы ей в голову. Подоспевшие бойцы буквально смели нападавших, отбросив их к закрывшейся переборке, когда вдруг всю базу сотряс мощнейший взрыв. На ногах удержались только патрульные, благодаря своим скафандрам. Драка почти утихла, и только Миша, Окончательно потеряв голову от злости, уже падая, успел вспороть брюшину ближайшему противнику. Вскочив на ноги, он быстро огляделся и, убедившись, что его команда цела и здорова, во все горло рявкнул. «Трое со мной! Остальные в охраняемый сектор! Экипажу катера подготовить машину к старту!» Коммуникаторы всех бойцов были переключены на него. И каждое слово командира принималось бойцами. Тройка сопровождения осталась рядом с Мишей, а остальные бойцы, дружно развернувшись, помчались к открывающемуся проходу. Убедившись, что приказ выполняется, Миша прыжком ушел в сторону от поднявшихся с пола женщин и, убедившись, что под огонь пистолета никто из парней не попадет одним движением сменил оружие. Кривой бодок был переброшен в левую руку, а правая выхватила штурмовик. Три выстрела и три тела на палубе с дырами, обугленными по краям, в разных частях тел. «Проводим контроль и уходим!» — скомандовал Миша, не опуская оружия. Три бойца быстро провели проверку, отрицательно помотав головами. Кивнув в ответ, Миша сунул пистолет в кобуру и, развернувшись, бросился к выходу. Тройка поспешила следом, успев только подобрать брошенное оружие противника. Но до конца коридора они добежать не успели. Базу сотряс очередной взрыв. Взвыла пожарная сирена, а по громкой связи прозвучал голос управляющего системами жизнеобеспечения Искина. «Внимание всему персоналу! Получено критическое повреждение всех систем», «Жизнеобеспечение базы. Пожар в техническом отсеке и на грузовой палубе. Всему персоналу немедленно приступить к экстренной эвакуации». «Наблюдатели! Что, черт возьми, происходит? Нас обстреливают!» — запросил Миша узел наблюдения. «В том-то и дело, что все взрывы внутренние. Базу просто уничтожают!» — последовал ответ. «И, похоже, у них получается», — зарычал Миша, переходя на бег. «Что с катером? Уничтожен!» — коротко ответил наблюдатель. «Переключить аварийное управление секторами на ручной режим. Всем бойцам собраться в охраняемом отсеке. Грузовую палубу отстрелить. Уровень жизнеобеспечения отстрелить. Жилой сектор отстрелить. Рабочий сектор отстрелить». В связке пойдут только vip сектор и шлюзовая палуба с нашим уровнем. Ты собираешься бросить весь персонал? растерянно спросил наблюдатель. Я собираюсь сдержать данное слово и спасти своего работодателя. Всех остальных будем вытаскивать после возвращения нашего пса, огрызнулся Миша. Заодно и проверим, кто из них чего стоит. Дежурный по узлу, выполняя приказ, принялся отстреливать сектора в указанном порядке. Дважды отстыкованные сектора взрывались, едва успев отойти от базы. Сирена выла, не переставая. И Миша, держась за скобу на перегородке, в голос матерился, проклиная эти взрывы. Двигаться в такие моменты было невозможно. Всех обитателей уровня болтало словно в бетономешалке. Не спасали даже скафандры. Мимо Миши, громыхая как железная бочка, пролетел один из патрульных. Его полет остановила только аварийная переборка. Удар был такой силы, что толстая сталь вмялась. От смерти бойца спас скафандр. Прислушиваясь к руганью и стонам бойцов, Миша понял, что без телесных повреждений не обошлось. Тряска прекратилась, но внутренние ощущения опытного бойца подсказывали что остатки базы, бодро вращаясь, дрейфуют в неизвестном направлении. С трудом поднявшись на ноги, Миша поспешил в узел наблюдения. Опираясь на переборки и спотыкаясь на высоких порогах, он добрался до нужной двери и, разблокировав ее, первым делом спросил, вваливаясь в тесное помещение. «Наше повреждение!» «База как объект больше не существует?» вздохнув, доложил наблюдатель. «Мы вовремя отстыковались. Сейчас пытаюсь скорректировать движение этих ошмётков при помощи маневровых двигателей. Заодно пробуем определить наше местоположение». Взрывы были мощными, отбросило крепко. «А хорошие новости есть?» — мрачно спросил Миша. «Фу, не поверишь, есть?» — усмехнулся боец. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Если ничего не изменится, автономно мы можем просуществовать два стандартных месяца. Странно, что они остановились на достигнутом. — Это ты про что? — насторожился наблюдатель. — Я ждал взрыва на наших уровнях, — устало признался Миша. — Командир, очнись! — неожиданно попросил боец. «Ты чего?» — не понял Миша. «Командуй, мать твою!» — рявкнул боец, стуча себя пальцем по лбу. «Черт, похоже, башкой все-таки крепко приложился!» — буркнул Миша, сообразив, о чем он говорит. «Проведи перекличку. Бойцам в скафандрах в срочном порядке получить сканеры и приступить к обыску всех помещений, куда заговорщики могли заложить мины» добавил он, тяжело опускаясь прямо на палубу. Наблюдатель продублировал приказ и, вскочив со своего места, бросился к полке, где хранились различные предметы первой необходимости. Прижатая к предплечью Миши аптечка несколько раз пискнула, подмигнула россыпью огоньков и вкатила пациенту сразу четыре укола подряд, после чего весело засветилась зеленым глазком. После уколов пошел откат, и Миша, откинувшись на переборку, краем уха прислушивался к переговорам бойцов. Вскоре поступил доклад об обнаружении еще трех мин. Незаминированным оказался только VIP сектор Очевидно, резкое усиление охраны этой части базы спугнуло саботажников, и они не рискнули лезть на рожон. Один из бойцов... Быстро деактивировав мины, извлек из них блоки управления и, пройдя в узел наблюдения, доложил, присев перед командиром на корточки. «Вот, нашли. Хм, содержательный доклад», — усмехнулся Миша. Все обыскали? Или только по верхам пробежались?» «Начали с ключевых точек. Остальное парни осматривают. Почему они не сработали?» Судя по всему, первыми взрывами базу раскидало слишком далеко, и сигнал просто не дотянулся. Это не на коленке собрано. Военное имущество с первого взгляда видно. Не согласился Миша. Все равно расстояние имеет первостепенное значение. Заряд мощный, а вот инициирующая система слабенькая. Решили на размерах сэкономить. Да и фонит. Электромагнитным сигналом она сильна, особенно в режиме ожидания. «Похоже, нам опять крупно повезло», — вздохнул Миша. «Не то слово. Эти игрушки нам бы всю внешнюю обшивку вынесли», — кивнул боец. «Ладно, продолжайте поиск. От всех этих подарочков нужно избавиться в обязательном порядке. Избавимся, там немного осталось», — кивнул боец и, бросив добычу на стол, вышел. «Столько добра пропало!» Вдруг ни с того ни с сего вздохнул наблюдатель. «Ты это про что?» — не понял Миша. «Про нашу добычу с пиратов. Были бы кости, а мясо нарастет», — усмехнулся бывший сержант. «К тому же мы еще не сдохли. Вот пес вернется, и попробуем в обломках покопаться». «А что там с нашим нанимателем?» — повернулся к нему дежурный по связи. «А что с ним? Лежит себе, лечится?» — развел Миша руками. «Это все теперь только наша проблема». Поменить черта!» — проворчал связист, глядя на экран монитора. «Ты чего?» «Тебя из апартаментов вызывают!» — ответил связист, быстро переключая вызов на коммуникатор командира. «Леший в канале!» — ответил Михаил. «Что произошло?» — услышал он взволнованный голос Расти. «Базу взорвали. Кто, не знаю, но догадываюсь. Остальное при встрече...» — отрезал Миша. «Тогда шагай сюда. Мистер Спектор желает с тобой лично побеседовать», — рыкнул в ответ гигант. «Он же в танке!» — растерялся Миша. «Основная регенерация закончена. Из-за всего этого бардака мы были вынуждены поднять его раньше времени. Перевозить его в капсуле проще, чем тащить на себе реанимационный танк. «Понял. Иду», — ответил Миша, тяжело поднимаясь с пола. Выбравшись в коридор, он направился к лифту. Подниматься на следующий уровень по крутому трапу в его нынешнем состоянии было долго и тяжело. Добравшись до пункта охраны, Миша молча кивнул, настороженно встретившим его бойцам, и, набрав на коммуникаторе нужный номер, сообщил Расти, что находится у дверей. Стальная дверь с тихим шипением отошла в сторону, и Миша, войдя в приемную, огляделся. Спектр лежал в медкапсуле, укрытый легким одеялом до самого подбородка. Крышка капсулы была открыта, но все системы работали. Тут же рядом находился и профессор Дуглас. Отлично зная, что капсула работает только при закрытой крышке, Миша с уважением покосился на профессора. Внести такие изменения в программу Искина мог только настоящий профессионал в программировании. Спектр, услышав его шаги, медленно открыл глаза и найдя Мишу взглядом, тихо спросил: Что произошло? «Попытка нашего физического устранения путем полного уничтожения всей базы», — канцелярским языком доложил Миша. «А теперь подробности», — чуть улыбнувшись, попросил Спектор. Внимательно выслушав рассказ бывшего сержанта, он несколько минут молчал, прикрыв глаза, а потом, усмехнувшись, сказал. «Вы уже начали спасательную операцию? Начнем, как только вернется наш транспорт». На ранцевых двигателях до отстрелянных секторов не добраться. Жаль, что катер уничтожен. Все ваши люди живы? Да. Хотя не обошлось без переломов. Вздохнул Миша. Спасибо, Михаил. Неожиданно произнес спектр. За что? Не понял Миша. Он считал, что не справился с работой. Я просил вас дать мне время на операцию. И вы это сделали. В том, что произошло, вашей вины нет. Мне надо было сразу приказать вам избавиться от всех этих кураторов, наблюдателей и прочих шпионов. Впрочем, нет худо без добра. Мы все живы, а они? Неизвестно. У нас есть транспорт, а им придется ждать спасателей. А база? — осторожно спросил Миша. — Ведь она разрушена. — И черт с ней. Надо будет, другую построим. — Теперь у нас будет все другое. И жизнь тоже. — улыбнулся Спектор, задорно подмигнув Мише. Текст читал Александр Аравушкин.